Глава 23. Дверь в комнату распахнулась, вошла горничная с подносом. Хозяйка подождала, пока домработница поставит чашки и уйдёт, и продолжила. Как-то раз Быков меня в гости позвал, показал Кляузу. Её написала Римма, облила меня помоями, сообщила, что я принимаю частных клиентов, деру с них деньги, к роженицам не захожу, с персоналом не работаю. Минина усмехнулась. Не знала она, что мы с Сергеем Анатольевичем вместе в деле. Быков мне говорит, эта дрянь не утихнет. Её прикрывает Михаил Глебов, мой начальник в области. Что делать будем? «Бить начальника его же оружием», — ответила я. «Сейчас расскажу, какие делишки в роддоме творятся. У Глебова из-под задницы в миг мягкое кресло вышибут». Серафима сделала глоток кофе. Чем они, Смирнова и её подишах, занимались? Да всем. Аборты на позднем сроке, тайные роды. Для этих целей был отдельный домик. Думаете, суррогатное материнство только сейчас придумали? Бог мой, конечно, нет. Наемная женщина рожала младенца, которого объявляли ребёнком от законной жены. Если же сильная сторона пары бесплодна, то супруга встречалась с приятным парнем, проверенным со всех сторон и здоровым. Был рима Римма Владимировны коллектив таких ребят. Поверьте, это только верхушка бизнеса. А ещё госпожа Смирнова жила под чужим именем. Серафима опять взялась за кофе. «Вы уверены?» — спросила я. Минина промокнула губы салфеткой. В роддоме михинска появилась новая медсестра — Лидочка. Милая, старательная. Её не привлекали к денежным операциям, но ведь шила в мешке не утаишь. Определённо женщина всё знала. Кстати, она хорошим профессионалом оказалась. Римма её не взлюбила. У Смирновой характер был гадкий. Она часто выбирала наименее защищённую личность в коллективе и начинала придираться к ней, доводила её до слёз, нервного срыва. И человек увольнялся. Смирнова потом ходила такая довольная. Начала она Лидочку изводить. Та молчала, на придирки не реагировала. А потом Смирнова её за какую-то ерунду матом послала, завизжала, чтобы сегодня же заявление об уходе подала. Мне лохудра, которая из себя врача корчит, здесь не нужна. Я подумала, бедная Лида, она сейчас заплачет. То-то радости крысе Римме. Но девушка отреагировала спокойно. «Хорошо, будь по-вашему, уйду, но не домой. Отправлюсь в Москву. Поеду к самому высокому начальству. Спрошу у него». «Имеет ли право Евгения Кострова работать акушером? Интересную историю ему расскажу». И смотрит на Смирнову. А та прямо на глазах синеет, нос у неё заостряется. В обморок Римма упала, успели женщину подхватить. Лида улыбнулась и молча удалилась. «Больше мы её не видели». Она уволилась. Смирнову в палату положили с гипертоническим кризом. Но она через день встала и опять всем руководить решила. Серафима допила кофе. «Роддом вскоре закрыли. Принято было решение построить большой медцентр. А я защитила докторскую, начала работать в частных клиниках. Их тогда уже прямо как грибов после дождя развелось. Потом смекнула, что лучше с клиентами напрямую общаться. Зачем мне посредник, который процент за съём его кабинета имеет, построила в Михинске дом? У меня тут хорошо живётся и работается Минина улыбнулась. «Как же я удивилась!» когда после открытия медцентра столкнулась прямо у входа в главное здание с Риммой. Та сменила цвет волос, стрижку, похудела, стала одеваться модно. Она, похоже, тоже не ожидала со мной встретиться. Сделала вид, будто мы незнакомы. Слава богу, вместе не работаем. Я оформила ИП, люди приезжают ко мне домой, перечисляют напрямую деньги за лечение. Я честно отдаю 6% государству, всё прозрачно». А Римма стала работать в медцентре. Но это не удивительно Многие сотрудники вернулись. Серафима приподняла одну бровь. «У Риммы был диплом врача. Она доктор, но грубый, злой, не неумный, недобрый. Моё личное, ничем не подтверждённое мнение. Баба взялась за старое и обзавелась новым покровителем. Кто он? Ума не приложу, но думаю, что из высокого начальства». В биографии тётки наверняка есть тёмные пятна и крепко запертые шкафы со скелетами. Четыре года назад ко мне обратился художник Евгений Козлов. Заныл. «Наличных нет, хочу лечиться в кредит», — ответила ему. «Я не работаю в долг. Да, у меня есть благотворительные подопечные, но все они пенсионеры, живут на крошечное пособие. А вы — молодой живописец. Когда появится финансовая возможность, тогда и обращайтесь». «Уж как он обозлился!» Решил напугать меня, заявил. «Знаю, знаю. Вы считаетесь сотрудницей роддома, но никогда там не показываетесь. Занимаетесь незаконной частной практикой. Прямо сейчас сообщу о вас в налоговую». Минина рассмеялась. «Анекдот прямо!» Спокойно объяснила шантажисту. «Давно не работаю в медцентре, и по финансовой части у меня идеальный порядок. Вы можете писать кому угодно. Потом вас за клевету посадят. До свидания!» Он ушёл, но через две недели назад приполз, по-другому запел «Простите, не знал правды», Смирнова в заблуждение ввела. «Она у меня свой портрет заказала, но не заплатила. Я растерялся, ни разу не сталкивался с такой ситуацией. Договор не заключаю, люди просто работу забирают и конверт дают». Смирнова иначе себя повела. Полотно взяла, заохала простей забыла дома деньги. Завтра всё привезу, позвоню тебе. Кормила меня завтраками неделю, потом объявила «портрет, дрянь, я там на себя не похожа». «Обидно слышать такое?» — попросил. «Если не нравится, верните работу». Римма в ответ. «Я сожгла её в камине. Не нервничай и заплачу, но не деньгами. Ты молодой, а весишь тонну. С таким жиром до сорока не доживёшь. Вот номер телефона». Серафима провела ладонью по столу. Некоторые люди со временем не меняются. Рима пообещала мужчине, что я им бесплатно займусь, потому что Смирнова моя лучшая подруга. Но не дрянь ли? Уж немолодая была, пора было бы и о боге подумать. Но мадам это молилась только кошельку. Сейчас расскажу вам ещё одну интересную историю. Не люблю сплетничать, но это правда.